то к чему остальным гражданам принимать участие в государственном управлении и иметь право голоса в назначении должностных лиц. Далее, чем полезны для государства земледельцы? Ремесленники должны существовать, поскольку каждое государство в них нуждается, и они могут, как и в остальных государствах, жить на доходы от своего ремесла. Земледельцы же только в том случае могли бы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 Вынесший оправдательный приговор не постановляет, что обвиняемый ничего не должен, но только то, что он не должен двадцать мин. Только тот судья, который, не будучи убежден, что обвиняемый должен двадцать мин, все-таки выносит обвинительный приговор, нарушает присягу. Что касается предложения о необходимости оказывать какой-либо почёт тем, кто придумал что-нибудь полезное для государства, то на этот счет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 с легким сердцем изменять закон дурно, то ясно, что лучше простить те или иные погрешности как законодателей, так и должностных лиц. Не столько будет пользы от изменения закона, сколько вреда, если появится привычка не повиноваться существующему порядку. Обманчив также пример, заимствованный из области искусств. Ни одно и то же — изменить искусство или изменить закон. Ведь закон бессилен,